Смеркалась. Дождь прекратился. Как раз за серой цементной стеной показалась наша гостиница. Я решила принять душ. Он был намертво прикручен к стене. Вода брызгала из забитых дырочек рассекателя в разные стороны, в основном на занавеску, а не на мое тело. Мы попытались сдвинуть две узкие кровати. Скрежет железных ножек больно отозвался в ушах. Просто не мешком натянутые на матрас, напоминали смирительную рубашку. Диего помылся, не жалуясь на душ. Стоял у окна и фотографировал длинную, серую стену напротив. Поверку стены шли ветки колючей проволоки, как в тюрьме. Мы спустились в ресторан. Там царило оживление. Пела какая-то женщина в платье с красными чешуйками поеток Было много одиноких мужчин и несколько пар. По залу, как пингвин, вальяжно расхаживал пузатый официант в черном костюме и белой рубашке. Мы сели за столик. Нам дали толстое меню с французским и английским переводом. Мы прочли, подозвали официанта. Дальше был разыгран настоящий фарс. Всякий раз, когда мы называли блюдо, пингвин качал головой, разводил руками и отвечал по-русски «нет». Был борщ. Мы его заказали. Потом официант вернулся, вынул из-под полы какую-то баночку и показал ее нам украдкой, как бы скрываясь от метр до теля. Десять долларов за икру нужно было заплатить прямо ему, наличными. Мы взяли баночку, отдали деньги. Еще одна купюра в десять долларов ушла за бутылку особой водки. Теперь и метрдотель Дотель улыбался, с легким поклоном, проходя мимо нашего столика, навстречу новым клиентам. Заходили женщины с высокими начесами в мини-юбках и остроносых сапожках, мужчины в блестящих пиджаках. Блины с икрой и сметаной были очень вкусными. Одна черная икринка приклеилась Диего на кончик носа, я, смеясь, смахнула ее пальцем. «Диего!» С вожделением посмотрел вырез моей шелковой рубашки. Мы вдруг почувствовали себя любовниками на тайном свидании. Закончив ужин, остались сидеть в зале. Диего поднял стопку с водкой, обращаясь к певице. У нее были влажные глаза, густо намазанные зелеными тенями. Эта увядающая дама в своем красном платье, похожая на русалку, спела для нас итальянскую песню. Мы смеялись и аплодировали. Поднялись в номер, занялись любовью. Кровати чертовски скрипели. Нам нужно было разрядиться, по крайней мере, чтобы почувствовать, что мы живы. «Даже если все зря!» — плевать, вздохнула я. Все-таки съездили, развеялись. Диего на фоне темного квадрата окна настраивает объектив. «Что ты собираешься фотографировать?» «Свет!» Должно быть белый свет прожектора из той казармы напротив. Утром спускаемся к завтраку. Два бойлера с кипятком, вареные яйца, сладкие пирожки и с кухни волнами запахи крепкого мясного бульона. Пришла Оксана, наливаем ей чай, она греет озявшие красные руки, такая же бледная, волосы все так же собраны резинкой в хвост. Говорит, что нужно подождать. Доктор подыскивает для нас подходящую кандидатуру. После обеда сообщит, как обстоят дела. Мы решили прогуляться. Диего фотографировал деревянную церковь. Памятник воинам у голубого пламени вечного огня. В центре города царили нищета и запустения, а еще странная тишина. Оксана пришла за нами, как и обещала, после обеда. «Мы сели в такси. Шкоду сливового цвета, без бампера. Доктор нашел женщину, которая нам подойдет». «Кто она?» — поинтересовалась я. Оксана сидела рядом с водителем, показывала дорогу, повернувшись к нам, сказала, что это проверенный вариант. Она уже была суррогатной матерью. Я думала о женщине, с которой мне предстояло встретиться, О том, что она за деньги давала детям жизнь. Профессионально, я убеждала себя в том, что это хорошо, лучше и не придумаешь. Рука Диего, сжатая в кулак, лежит на сиденье. Неподвижная и вместе с тем неспокойная. Казалось, что эта рука сжимает невидимый гвоздь. Перед поездкой мы с Диего долго обсуждали, насколько нравственна наша затея. Диего сказал... Есть только один закон — это наша совесть. Мы должны быть перед собой честными, оставаться самими собой. Иначе нужно вернуться назад и забыть об этом. Я втянула его в эту авантюру от отчаяния, после бесконечной ночи переживаний и слез. Теперь, глядя на его серьезное лицо, задумчивый взгляд, я испытывала досаду. Когда мы вошли в кабинет, женщина сидела на стуле спиной к нам. Доктор встал нам навстречу, она не шлохнулась. Я скользнула по ней бессильным взглядом. Мы сели, и только позднее, когда доктор о чем-то долго говорил, я смогла по-настоящему рассмотреть ее. Украдкой я разглядывала, если не сказать, пожирала ее глазами рука, ухо. Короткая мужская стрижка. Обычная женщина, одетая скромно, но с достоинством. Вытянутый овал худого лица, правильный нос. Она прижимала к себе сумку из кожзаменителя. Я смотрел на ее костлявые лодыжки, удобные ботинки со шнуровкой. Такие иногда носят монахини. Она кивала в такт словам врача. Оксана переводила. Я чувствовала запах травы, залы Спросила, откуда она, эта женщина, первый вопрос, который пришел мне в голову. Чуть заметная улыбка в мою сторону, отвечает, глядя на Оксану. Живет в деревне, километров двадцать отсюда. Поговорили еще о чем-то незначительном. Вошла толстуха с чайником, налила всем чай. Женщина пила, глядя в чашку. Старалась отхлебывать бесшумно, не проливать на блюдце. Затем она встала и слегка поклонилась, Оксана перевела, что женщина должна идти, потому что боится опоздать на автобус, который отвезет ее домой. Она протянула мне руку, холодную и мягкую, практически бесплотную. — Спасибо, — сказала я. Диего встал. Он не произнес ни слова, тоже протянул ей руку и поклонился, будто был перед ней в долгу. Она в ответ покровительственно похлопала Диего по руке, как мать сына. Ушла, не оставив после себя следов. Унесла свою искусственную сумку и запах залы. «То, что надо, — сказал доктор, — серьезное, необщительное». Вторая встреча с ним была короткой и неформальной. Такова, видимо, практика. Поговорили ни о чем. — Еще будет время, — сказал доктор. — Возвращайтесь в гостиницу, хорошенько все обдумайте. — Сколько ей лет? — спросила я. — Тридцать два. — У нее есть свои дети? — Трое. — А муж? — Конечно, есть. Доктор рассмеялся. — Мы можем быть уверены, что... Мне неловко было продолжать. Врач понял. Казалось, все вопросы он знал заранее, потому что отвечал на них уже тысячу раз. Оксана перевела, что после инсеминации женщина на некоторое время останется в клинике, где врач понаблюдает за ней и подтвердит, что оплодотворение состоялось. Только после этого она сможет вернуться домой. «Ваши интересы — это наши интересы», — улыбнулся доктор. Он провел рукой по залезным волосам и добавил строго «Наши женщины скромны и послушны, они не ищут выгоды для себя. Своего-то ребенка они никогда не отдадут в чужие руки. Можете быть спокойны». Мы снова ели икру, но не так жадно, как прошлый вечер. Чувствовали себя потерянными, разные мысли вертелись в голове. Иногда мы обменивались парой фраз. Певица была в том же красном платье, что и вчера. Тот же бархатный взгляд, тот же хриплый голос. Я не могла выбросить из головы. Женщину, которую нашел доктор, вспоминала нашу встречу. Она опрятна. В глазах застыла покорность. На лице пушок, брови широкие. Пинцетом она явно не пользовалась. Прическа, ботинки, как у монашки. Доктор прав. Она то, что надо. Я уже выпила несколько рюмок водки. По телу разлилась теплота. О чем ты думаешь? Мне кажется, она неплохой вариант. Значит, остановимся на ней, потанцуем? Танцуем среди неуклюжих мужчин и толстозадых женщин, надушных слишком сладкими духами. Танцуем обнявшись, одинокие и растерянные. Врач заехал за нами сразу же после обеда. Мы сели в синий лимузин с кожными сиденьями. Из салона еще не выветрился запах моющего средства. На дорогах было мало машин, слишком мало даже в населенных пунктах. Белые домики с темными крышами стояли вдоль дороги, которая шла по бесконечной степи. Радио что-то бормотало, время от времени звучала музыка. Мы поняли, что речь идет о войне. Попросили Оксану перевести. Она повернулась к нам. Подписано соглашение о прекращении огня в Хорватии. — Это у них игра такая — подписывать, а потом не соблюдать соглашение, — засмеялся доктор. — Мы проезжали какую-то огороженную зону металлические столбы тянулись по степи на сотни километров внутри были видны массивные строения расположенные полукругом что это спросил диего это рудники повернулась к нам оксана доктор сурово взглянул на нее в зеркальце старые заброшенные рудники объяснил он нам на своем нескладном французском мы съехали на грунтовую дорогу Машина замедлила ход. Обычный деревенский дом только что прошел дождь. Вокруг было грязно. У стены сарая металлическая сетка от кровати. Детский велосипед. Нам навстречу вышел коренастый мужчина с темным лицом, одетый в свитер с красными и коричневыми ромбами. Вряд ли ему было больше сорока, хотя он выглядел значительно старше. Женщина ждала нас в доме. Поздоровалась. Сухо предложила присесть. Поставила на стол поднос со стаканами и графин с красноватой жидкостью — вишневый сок. Ткнула пальцем себя в грудь, показывая, что сама его приготовила. Послышался плач. Женщина вышла и вернулась с годовалым малышом на руках. Дала ему чайную ложечку и села. Говорил муж. Размахивал руками, рубя воздух, как ножом. Он разговаривал с доктором по-русски. Несколько раз я слышала слово «доллары». Оксана перевела для Диего. Первый взнос в начале беременности, второй — на пятом месяце, третий — при получении. Оксана учила итальянский язык на заочных курсах. Она использовала сухие бюрократические термины, совершенно не задумываясь, что нас это ранит. «Хорошо, мы согласны», — сдавленно проговорил Диего. Ребенок был бледен, как и мать. И глаза у него такие же карие, потухшие, как у нее. На нем были шерстяные линялые штанишки неопределенного цвета. Я хочу спросить, рада ли она будет чужому ребенку? Выносит ли его с любовью? Для нас это очень важно. Ржавым от никотина голосом за женщину ответил ее муж. Оксана перевела, что они очень рады, что жена рада нам помочь. Мужчина встал, предложил нам осмотреть дом. Комнат немного, но все прибраны. На полу плитки одинакового винного цвета, занавески на окнах, лампы с кружевным абажуром, шкафы из светлого дерева, Мужчина открывал двери, а мы заглядывали. Везде было убого, но чисто. Везде чувствовался одинокий запах. Я хотела остаться женщиной наедине. Скромная по натуре, она избегала меня. Очевидно, слишком назойливый муж контролировал каждый ее шаг. Женщина пошла за дровами. Я следом. Я отметил, что во дворе беспорядок. Везде валялись какие-то инструменты, громоздились строительные материалы. Оксана шла за нами. Я наконец-то спросила у женщины ее имя. Мы поговорили о погоде, о деревенских работах. Тереза рассказала, что училась на инженера, но потом была вынуждена бросить. Она почти все время смотрела себе под ноги, лишь иногда поднимая глаза на Оксану, чтобы та перевела. Это постоянное посредничество в разговоре мне очень мешало, не позволяло сблизиться. «Послушай, Тереза, я хотела бы знать, делаешь ли ты это по своей воле? Может быть, муж заставляет тебя?» Тереза отрицательно покачала головой, и повторила, что рада помочь нам, что она согласилась бы и бесплатно, но деньги нужны, чтобы дать образование детям. Еще она сказала, что беременность ее не тяготит, наоборот. Эти гормоны приводят ее в хорошее расположение духа. Что же ты скажешь потом своим детям? Смеется, открывая сломанные передние зубы. Они ничего не заметят. Я слишком худая, одежду ношу всегда просторную. И она трогает платье, болтающееся на тощем теле. А для тебя? Не будет ли тебе сложно расстаться с ребенком? Не могу не задать ей этот вопрос. Мне кажется, она не хочет отвечать. Ковыряет грязь носком резиновых галоши и делает вид, что не расслышала. Она поняла, что я спросила. Обращаюсь к Оксане. Как властно звучит мой голос. Обычно так разговариваю с детьми или стариками, словом, с теми, кто от нас зависит. Не будет, переводит Оксана. Она относится к этому нормально. Она же знает, что это не ее ребенок. Наконец-то Тереза на меня посмотрела. «Я просто дом», — говорит она по-русски и показывает на свое платье, на живот, истощенный тремя беременностями. Наклоняется, достает из соломы два теплых куриных яйца, уговаривает меня взять их. Пить свежие яйца полезно. Я опускаю их в карман пальто, так и стою, положив руку на теплую скорлупу. Помолчав немного, Тереза произносит «Ты не думай». «Я неплохая женщина». На крыльце стоит муж. Он ищет Терезу и как-то странно посвистывает. Так обычно подзывают кур. Тереза спешно возвращается в дом. Я смотрю на ее спину, ягодицы, бедра. Так смотрит на скотину. Она неплохо сложена. У нее развитые мышцы, тонкие лодыжки, никаких физических недостатков. Она никакая именно никакая не ни веселая, не грустная, не красивая, но и не безобразная. в ней нет большой теплоты, но нет и злости. она из тех неопределенных созданий, которые не оставляют следа. овечка из стада. она только что ушла, а я уже забыла ее лицо. она то, что надо, как раз то, что надо. ведь она никто просто кружок, нарисованный на бумаге. Я еще немного походила около дома одна, вынюхивала, высматривала, прикидывала, на скольких метрах земли будет жить Тереза с нашим ребенком в утробе. Наклонилась, убрала ржавый железный пруд, как заботливая мать. Когда я вернулась в дом, Диего фотографировал малыша, тот стоял в стареньком манеже, Вцепившись ручонками, впившись губами в пластик, в объектив фотоаппарата он смотрел без всякого интереса. Он был какой-то бесцветный, безучастный ко всему, как и его мать. Никакой детской жизнерадостности. Застывший, как ископаемая букашка в янтарной смоле. Было в этой убогости что-то вечное, тщетное существование, Многократное повторение жизни. Человек рождается, потом умирает, ничего не оставив после себя. Возможно, именно это и растрогало Диего. Заставило его взять фотоаппарат. Неизменность — предопределенность человеческой судьбы. «Пойдем». Меня раздражало, что он фотографировал этого ребенка. Иногда меня действительно раздражало, что он так бережно, с такой заботой держал в руках фотоаппарат, словно это пульсирующее сердце, вырванное из его груди. И Диего прижимает его к себе, чтобы прожить еще несколько мгновений. «Пойдем». Меня раздражало выражение худого, будто у миссионера-подвижника лица Диего. «Такая любовь» означала поражение. Однажды этому придет конец. Настанет день, когда он будет фотографировать только нашего сына, только его. А все другие дети в мире попросту исчезнут, перестанут существовать.